и кратать вечера в обществе хозяина дома, который смахивает нас, служащего покоронного бюро и постоянно брюзжащие старухи-служанки. А дяде я уже не говорю, на вашем месте я уже ушел бы отсюда. Да это же настоящая истерика. Раймонда возмущена. А ну-ка идемте, идемте же, дайте руку, и никогда, пожалуйста, никогда так больше не говорите. Вас послушать, вы прям-таки несчастнейший человек, честное слово ошибаетесь, Руми. Никаких особых докладов вашему отцу я не делаю, правда? Правда. Ну раз так, Руми наклоняется и слегка касается губами щеки молодой женщины. Руми, а что такого? Никто же не видит. А если вы начнете сейчас ругать меня, то мне наверняка станет плохо, и вам придется позвать Клементину. Рассердится Раймонда или нет? Рачасто дышит, смотрит в сторону двора. Глаза ее сверкают, она лихорадочно облизывает губы, нащупывая ручку двери. «Ну, если это не зайдет слишком далеко», — говорит она наконец, — «выиграл». И не впервые смеется от души. «Раймонда, послушайте, я просто хотел поблагодарить вас за целителя, только и всего, Честные слово, вы не станете меня бронить». Раймонда отпускает ручку у двери и после некоторого колебания приближается к Руми. Вы делаетесь все несноснее, — вздыхает она. — Пожалуй, нам лучше вернуться в дом. Несколько ступеней связывают оранжерею с расположенной в полуподвале котельной, из которой другая лестница ведет в холл. Руми берет Раймонду под руку, они проходят в дом и сразу направляются в гостиную. Там Раймонда кладет на стол несколько учебников. — А стоит ли заниматься? — спрашивает они. Уже полдень. Сейчас отец приедет. — А это математика. Сами знаете, с моей-то памятью вы целителю что-нибудь говорили о моей памяти. Я же ничего не запоминаю. Так получается. Честное слово, я не виноват. Я обязательно к нему схожу. У меня полно сокровенных мыслей, и хотелось бы с ним поделиться. — Да, но... Ваш отец, опять отец, вскипает Реми, Ну, конечно, он меня любит и жертвует для меня всем, и, между прочим, ему есть чем жертвовать, но что ж я теперь навеки в его власти, что ли? Замолчите, вдруг Клементина услышит, и пусть слышит, пусть даже передаст ему. Ворота со скрипом открываются, и во двор неслышно въезжает длинный бежевый хучкис. Реми успевает увидеть кусочек улицы. Там, в слабых солнечных лучах, бесшумно снуют автомобили. Адриен выходит из машины, закрывает тяжелые створки ворот и запирает их на засов. Можно подумать, что среди белого дня сюда полезут воры. — Я оставлю вас, — извиняется Раймонд. Но Рыми не слышит, как она уходит. Он смотрит в окно. Отец помогает дяде Роберу вылезти из машины. Они, как всегда, о чем-то спорят. Кажется, они вообще спорят дни напролет. Дядя, конечно же, при портфеле. Едва выбравшись из машины, стучит по портфелю ладонью. Судя по всему, что доказывает, ведь там все его доказательства, цифры и расчеты. Ничему другому он не верит. Даже за обедом продолжаются бесконечные подсчеты. Дядя достает... Записную книжку, ручку, отдвигает в сторону тарелки и бокалы и начинает доказывать, что... Рэми встает. — Да ну их всех к черту! Надо удрать, сменить обстановку. Ну, чего ради остается в этом доме Раймонда? В конце концов, ей всего двадцать шесть, и вокруг предостаточно семей, где всегда понадобится гувернантка, да еще умеющая ухаживать за больными. Летний слышен густой, с придыханием дядин голос. Дяде вечно приходится догонять брата, а тот любит ходить быстро, широким шагом. В глубине души братья слегка недолюбливают друг друга. Руми закуривает сигарету и, приосанившись, опирается на камин, поскольку все еще ощущает себя слабым и уязвимым. Но, внимание, они уже на пороге. — Здравствуйте, дядюшка! — Ну, как нынче ваши дела? Да чего же у дяди смешной вид? Пышные усы, как у вернца, пухлые, мертвенно-бледные щеки подрагивают в такт шагам. Он останавливается перед Рами и чуть, наклонив голову недоверчиво смотрит на него. "Ну-ка, пройдись, посмотрим". Рами небрежно прохаживается, резким движением отбрасывает колбачку, наблюдает за отцом. Тот немного бледен. На лице тоже выражение благовейного ужаса, что и у Клементины. — О, потрясающе! — изумляется дядя. — Это совсем-совсем ничего не ощущаешь? Нисколько не трудно? Ну-ка, пройди сюда до окна, мы еще на тебя посмотрим. Нахмурив брови, дядя будто бы силится разгадать, нет ли тут какого-то фокуса. Он вытирает платком лысину и строго смотрит на брата. Как он этого добился? Сделал пассы руками вдоль всей ноги. А никакими лучами не воздействовал? Нет. Минут через пять просто сказал. Все, можете ходить. Предположим. Ну, а эффект будет устойчивым? Он говорит, что Да, да вот, тоже мне говорит, что да, говорит. Ладно, хорошо. Если ты доверяешь таким людям... А какие лекарства он прописал? Никаких. Больше двигаться, бывать на свежем воздухе. Вот я и хочу отправить Реми в имение. Там он сможет гулять в палке. А ты не боишься, что там? Но спохватившись, дядя умолкает и тут же продолжает с наигранной селостью. Ну что ж, все чудесно, все чудесно. Может ли мне сходить к этому вашему целителю? Посоветоваться насчет астмы? Он хохочет и подмигивает брату.